Глава 6 в которой благородный сэр Ланселот и не менее благородный, хоть и не сэр Евгений, выходят на бой с драконом. На борту Наутилуса был накрыт праздничный стол. Невиданные явства уставляли его сплошь, и все оказалось настолько вкусным, что даже самый придирчивый кулинарный критик поставил бы высшую оценку. Роскошный обед вывел Женьку из состояния мрачной боевой сосредоточенности, а десерт заставил по-мальчишески наложить себе полную тарелку и выбрать ложку побольше. Когда Лыков-младший доедал последний кусок, в салоне подводного корабля внезапно потемнело. Наутилус вошел в подводную пещеру. Мощный луч прожектора разрезал глубинный мрак, распугивая причудливых рыб. Капитан Немо сам стоял в рубке у штурвала, ведя корабль по хитросплетениям нерукотворного коридора. Сансандж подумал, что никогда бы не смог найти ничего в таком лабиринте, даже если бы ему выдали вечный акваланг и гарантировали тысячу лет жизни. Внезапно шум винтов стих, Nautilus качнулся, опустившись брюхом на грунт. Пора было готовиться к отправке из книжного мира в мир реальный где буйствовали чуждые ему литературные драконы. В шлюзе Женька и Сэр Ланселот с помощью матросов из команды Наутилуса переоделись в фантастические подводные скафандры, придуманные писателем Жюлем Верном. У мальчика в голове мелькнуло сомнение, будут ли эти приспособления работать в мире людей, но тотчас выбросил его из головы. Сан и капитан Немо уже были полностью экипированы. Перед тем, как надеть тяжелый шлем снабжающий подводных путешественников воздухом, Женька обратился к рыцарю. — Сэр Ланселот, не правда ли хорошо, что мы с вами сегодня не верхом? Хохот рыцаря-драконоборца заглушил шлем, который два матроса надели в тот момент мальчику на голову. Через минуту и Женька был запакован в скафандр, как шпротов в банку. Матрос открыл воздушный клапан и хлопнул пассажира по плечу. Лыков-младший несколько раз вдохнул и выдохнул, и показал большой палец. Все работало исправно. Матрос вышел из шлюза и задраил дверь. Насосы стали закачивать заборную воду. Вот она достигла щиколоток, вот уже плещется у груди, а вот и вовсе закрыла смотровое стекло шлема. Женька еще раз вздохнул и покрепче сжал ремень, принайтованный к контейнеру, в котором лежал тюк со снаряжением. Выйдя из корабля, сансаныч Саныч, Немо, Женька и Ланселот включили налобные фонари. Оглянувшись, они увидели Олю, Баську и китайца, прильнувших к иллюминаторам. Капитан поднял руку в приветственном жесте. А Женька со злорадством подумал, нос у Луна смешно расплющился стекло, что придало ему очень глупый вид. «Жаль, что Олька внутри не может на это полюбоваться». С борта Наутилуса замахали в ответ. Баська положила передние лапы на край иллюминатора и залаяла, но голоса ее, конечно, не было слышно. Хранитель, Женька и Ланселот повторили жест капитана Немо и двинулись вперед. Наутилус лежал на дне, практически упершись форштевнем в гладкую отвесную стену, уходящую высоко вверх. На первый взгляд стена как стена, На гладкой поверхности незаметно абсолютно ничего. Даже подводные растения и животные не обжили ее. И знаками показал, что ничего не видит. Прикоснувшись к его шлему, сансаныч подмигнул и показал пальцем на середину стены. Только тогда, приглядевшись, Женька заметил, что вроде бы на ее плоскости проявляется кольцо. Он тоже ткнул в него пальцем, и хранитель утвердительно кивнул. Мальчик взял под руку ланселота бестолково крутившего головой в своем шлеме, и указал ему на стену. Рыцарь мимикой и жестами объяснил, что ничего не видит. Женька успокоительно похлопал его по руке. Тем временем сансаныч достал книгу-портал, заключенную в причудливый прозрачный бокс. Капитан Немо жестами выяснил, у Ланселота готов ли он к отправке через портал, а сансаныч то же самое спросил у внука. Оба ответили утвердительно. — Тогда хранитель знаком дал капитану Немо команду отойти подальше, и когда тот оказался на безопасном расстоянии, коснулся портала. Кольцо вспыхнуло темно-зеленым пламенем, ланселот было попятился, но Женька крепко сжал его локоть. Кольцо портала начало расширяться и скоро стало настолько большим, что могло пропустить сквозь себя двух людей с поклажей. сансаныч махнул рукой, и Женька, зажмурив глаза, шагнул вперед. В грудь его уперлось что-то упругое, не давая двигаться, но парень поднажал, и давление вдруг исчезло. По инерции, сделав несколько шагов, мальчик остановился. Но вдруг почувствовал сильный удар в спину и, не удержавшись, упал на колени. Толкнувший его, Ланселот тоже не устоял на ногах. Когда оба, наконец, сумели подняться в своих тяжеленных скафандрах и огляделись то увидели, что находится на мелководье, и из прибрежных водорослей на них очумело таращатся две щуки, а прямо над головой ярко светит луна. Через некоторое время путешественники сидели на берегу. Потом Женька и рыцарь несколько раз ныряли и вытащили оба нелегких контейнера со снаряжением на берег. Потом, когда они сняли подводные костюмы капитана Немо, Женьке пришлось снова нырнуть, Насейра, чтобы подальше спрятать водолазное обмундирование капитана нема Он очень надеялся, что когда придет утро, контейнеров не будет видно с поверхности. А то в довесок к драконам местные газеты начнут еще мусолить тайну найденных в Женевском озере странных скафандров, явно не современного вида. Обсудив планы на ближайшее будущее, Женька и Ланселот пришли к выводу, что к пещере дракона они отправятся ранним утром, часа этак в четыре. Даже часовые, скорее всего, будут подремывать. сан, -сан и капитан нема вернулись на корабль. Хранитель расположился в тесной кабине рулевого, находящейся в самом носу подводной лодки. Рулевой нажал на кнопку электрического звонка, соединенного с машинным отделением, и грибной винт пришел в движение. Медленно-медленно подводный корабль приподнялся и двинулся вперед. Когда нос его вошел в пределы кольца портала, оно расширилось, и в тот же момент сансаныч совершил перемещение. Наутилус несся на предельной глубине с такой скоростью, что переборки в нем, сделанные из крепчайшей стали, стонали и дрожали от напряжения. Огромные иллюминаторы были наглухо задрайны. Из гладкого корпуса не выступало ни единой заклепки, и судно рассекало форштевнем воду, на глубине около тысячи ярдов. Фантастический корабль «Жюля Верна» исправно служил путешественником и ходил на таких глубинах, куда современные подводные лодки даже не мечтают заглядывать. Сейчас Наутилус направлялся в Южно-Китайское море. В салоне Басил Лун с изумлением рассматривал музейную коллекцию капитана Немо, а Оля с удовольствием составляла ему компанию. Суждения молодого китайца о скульптурах, картинах и других произведениях искусства, появившихся более чем через тысячу лет после его рождения, поражали девочку своей глубиной и тонкостью характеристик. Немо, некоторое время служивший юным пассажиром-гидом, покинул их после того, как Басси Лун убедительно доказал ему, что китайская статуэтка, которую капитан считал несомненным украшением коллекции, сделана не там, не тем и не тогда, как считал капитан. Ученик Конфуция тысячу раз извинился и пятьсот раз сказал о том, как ему неприятно, что на свете существует безграмотный человек, подаривший капитану эту несуразицу, и посмевший выдать ее за произведение мастера По-Хунь Юая. Про то, что капитан мог заплатить за нее деньги и немалые, басилун даже и не хотел думать. Стоит ли удивляться, что в конце разговора статуэтка случайно выпала из пальцев капитана, и в дребезге разбилась, но он при этом нисколько не расстроился. Басилун тут же пообещал капитану, что как только будет выполнено задание, он познакомит капитана с великим художником лично, и тот наверняка подарит ему статуэтку со своим автографом. Сердечно поблагодарив, капитан Немо сослался на неотложные дела в штурманской рубке и стремительно удалился. — Оля! — Всю ученую беседу просидела на мягкой банкетке, прислушиваясь к словам Луна и не уставая восхищаться его эрудицией и чувством прекрасного. После разговора с капитаном юноша Лун, как ни в чем не бывало, продолжил вместе с Олей осмотр коллекции. А Сан тем временем дремал на низком широком диване в библиотеке. Что касается Байски, собака крепко подружилась с молчаливым стюардом Наутилуса, Теперь она на правах своего человека сидела на кухне и наблюдала за приготовлением обеда для команды. Повар внутренним чутьем, оценив необходимость подкармливать все еще растущий собачий организм, посадил Басю рядом с разделочным столом, и с тех пор ни один кусочек, хоть немного заслуживающий Басиного внимания, не пролетел мимо ее пасти. А потом пес ходил между столов на кухне, выразительно смотрел на помощников повара, И каждый охотно делился с ним тем, что имелось в данный момент под рукой. Словом, Баська была уверена, что попала в собачий рай. И вот ход на Утилуса резко замедлился. А потом корабль вовсе остановился. Капитан Немо сам пришел разбудить хранителя. сансаныч поднялся с дивана и вышел в салон. Ему пора было вновь отправляться в книжный мир. Оля оторвавшись от витрины с замысловатыми раковинами, бросилась к нему. Басил Лун степенно последовал за ней. Крайне деликатно взяв Олину руку в свою, он проговорил. «Хранитель Сяньшен, вы можете спокойно отправляться выполнять свой долг. Клянусь вам, что пока я жив, с госпожой Ольгой ничего не случится. Выбросьте из вашего сердца тревогу за нее. Со мной она будет в полной безопасности». Оля вся вспыхнула от смущения и удовольствия. — дженьки не бойся никогда в жизни не дождешься таких слов. Сан Саныч похлопал китайца по плечу и обратился к своей помощнице. — Оленька, милая, ничего не бойся. Ты остаешься с прекрасными людьми, которым я доверяю как самому себе. У вас все получится. Я верю. Будь умницей. Украдкой смахнув навернувшиеся слезы, Оля обняла старого библиотекаря я буду умницей сансаныч обязательно буду вы только поаккуратней там ладно вы же мне как родной и оля хотела сказать что то еще но раздумала и просто шмыгнула носом вместо ответа сансаныч быстро отошел на несколько шагов помахал всем рукой и воспользовался порталом